Октябрь 18. -е. Плотина сдерживает текущую ее воду и помогает ее накопить. Также и воля сдерживает психическую энергию микрокосма человека от утечки и траты и позволяет ее собирать, без этого сдерживающего условия накопления невозможно. Если один только день провести — на зоркой охране огненной силы, то результаты скажутся очень быстро. Какая-то степень равновесия уявлена будет, и будет ощущена радость духа, являющаяся следствием правильного действия. Прекратится бесцельное истечение энергии по многим направлениям, и круг будет замкнут, подобно магниту, закрытому якорем. Аура будет являть собою замкнутую сферу, непрободаемую уже беспорядочными вспышками астрала, идущими изнутри и нарушающими постоянно внешнюю сферу заградительной сети. Дозорное состояние заградительной сети дает ей уже одним этим условием известную напряженность и тем усиливает и повышает ее вибрации. Заградительная сеть у большинства людей находится в беспорядочном, хаотическом и плачевном состоянии. Никто не заботится о ней, и тем открывает доступ болезням, одержанию и всякой психической заразе. Одно только напряжение сознания и мысль о поддержании заградительной сети уже приводит ее в состояние известной готовности. А так как она мгновенно подчиняется мысли, то и управление ею зависит всецело от воли человека. Надо лишь не забывать об этом условии. Понятно нужное осознание постоянной связи с иерархией и наличие серебряной нити. Все это совместно с утвержденными качествами духа может создать кольчугу доспехов непрободаемых. Но нужно постоянное напряженное бодрствование и зоркость, и пребывание на постоянном дозоре. Напряжением всех этих условий огненный панцирь загладительной сети можно усилить необычайно. Можно собрать небывалую мощь напряжением всех сил духа. Нет предела сосредоточению внутри огненной мощи. Надо лишь знать, как это делать. Силы призвать можно в любой момент, когда этого требует жизнь. Знаем примеры уявления огненных сил в человеке. В великих делах и героических деяниях могут уявляться они. Но еще больше геройства нужно, чтобы пронести не нерасплесканной через жизнь огненную чашу и даже при этом приумножить ее пламенные сокровища. Этот подвиг незримый будет уже великим служением свету. Так овладение чувствами и мыслью приводит в конечном итоге к подвигу и великому служению. Носитель огня является в то же время и благонесущим, и свет всему, что его окружает, людям, животным, растениям и вещам. Эманации света, исходящие от него, несут благословение всему, чего они касаются. Можно представить себе ауру, полного равновесия, излучающую свет и окруженную мощной и напряженной заградительной сетью, и изломанную, метущуюся линией ее, прободаемую беспорядочными вспышками астрала, заражающими и оттемняющими все, что вокруг. Велика зараза от такой метущейся и неуравновешенной ауры, и велик вред. Не свое личное. Никого не касающийся, но общее человеческое дело делает тот, кто вносит гармонию, ритм и порядок в сферу своих излучений. Значение осветленной упорядоченной ауры чрезвычайно велико. Нельзя недооценивать этого высокого явления. Какое дело миру и окружающим до моих излучений моего внутреннего состояния восклицает невежда и тут же изливает яд! на все, что вокруг. Работа над собою и овладение собою плодоносно уже сами по себе, и значение их длительности необычайны. Ни одна искра, ни один кристалл огня не пропадает в пространстве и в то же время увеличивает сокровище камня. Потому утверждение качеств является огненным действом. Потому овладение собой будет огненным процессом накопления огненной мощи потому дерзающему открыты все пути к достижению власти сперва над собою, потому уж над стихиями. И так среди обычного существования, в жизни обычной, можно собирать и накапливать огненные сокровища, и можно делать это совершенно незаметно для посторонних глаз. Никто не узнает носителя камня, если только он сам не откроет себя». Люди еще так далеки от осознания в себе силы огня, хотя бессознательно всегда ее чуют в других и тянутся к светоносу. Познавший сокровище с мыслью о нем пойдет через жизнь, его умножая всеми силами, всеми мерами, всем помышлением.